Наталья Светлова и Лили Брик. Как видим, после этого краткого напоминания можно сказать, что Семигинская родная газета, предоставив слово жене гиганта, подхватила солженицынскую тему прямёхонько из рук зюгановской правды. Мадам Светлова давно уже освоила совокупную профессию редактора, комментатора и пропагандиста своего родного титана. помнится, жонам других титанов, ни Наталии Николаевне, ни Анне Григорьевне, ни Софье Андреевне, как и другим, даже в Коловни приходило освоить эту совокупность. Но, ну, конечно, некоторые вели дневник, кое-кто воспоминания оставил, но вот так впрямую заниматься разъяснением до да пропаганды это, пожалуй, после незабвенной Лили Брик сподобилось только светлово. А может быть, одна из наиболее примечательных акций такого рода беседа с Светловой на страницах Известий ещё 26 мая 1992 года с Константином Кедровым. Она тогда явилась из-за моря океана с целью найти загородный дом. Но пустующих домов под Москвой, что к не хуже Вермонского Монрепа, кажется немного. Вот мадам и металась. А камней не удалось найти загородный дом. Но времечко и для душевной беседы выкроило. Вы можете спросить: "А кто такой Кедров?" Что ж, пожалуй, надо рассказать. В конце прошлого года я собственными ушами слышал по телевидению, что Константин Кедров вместе с академиками Гинзбургом и Обрекосовым выдвигался на Нобелевскую премию. Я афонарел: "Как это? Как это? За какие подвиги?" Лираетно то было сообщение из, из разряда тех, что не так давно прошли по НТВ. Умер ленинградский писатель Даниил Гранин. И даже покойника в гробу показали. Мерзавцы, рыдающих родственников и скорбящих друзей-товарищей. А оказалось, что это похорная академика В.И. Гальданского. Даниил же Александрович член КПСС с 1942 года, жив здоров. отметил свое 85-летие и допродлят небеса его годы. Тогда на НТВ всем заправлял Евгений Киселев. И этот случай может служить выразительным эпиграфом ко всей его работе. Он же только тем и занимается, что и в прямом, и в переносном смысле хоронит тех, кто жив в сознании народа – Ленина, Сталина, Дзержинского – и воскрешает мертвецов. Николая II, Колчака, Ельцина